Потом он сдался и криво улыбнулся уголком рта. «Останься! Не уходи!» — крикнул я. «Мне надоело смотреть, как ты шпионишь за мной из-за углов!» Он смотрел. «Кто ты? Чарли?» — улыбка. Я кивнул, и он кивнул мне в ответ. «Так чего же ты хочешь?» — спросил я. Он пожал плечами. «Ну, давай, говори. Наверняка тебе что-нибудь нужно. Ты прибежал сюда». Он глянул вниз, и я тоже, чтобы узнать, на что это он там смотрит. «Ты хочешь обратно? Ты хочешь, чтобы я ушел, а ты вернулся в мое тело и начал жизнь сначала? Вполне законное желание. Это твое место, твой мозг». И твоя жизнь тоже, хотя ты немногое ухитрился взять от нее. Я не вправе отнимать у тебя жизнь. Кто сказал, что мой свет лучше твоей тьмы? Я скажу тебе еще кое-что, Чарли. Я выпрямился и отошел от зеркала. «Не считай меня своим другом!» «Я не отдам тебе разум без борьбы. Мне трудно заставить себя вернуться в пещеру. Мне некуда податься, Чарли, так что отойди в сторонку. Оставайся в моем подсознании и не преследуй меня. Я не сдамся, чтобы они не думали». «Да, я одинок, но это не имеет значения. Я сохраню данное мне и много сделаю для мира и для таких, как ты». Я повернулся к двери, и мне показалось, будто Чарли протянул мне руку. Ерунда. Просто я пьян и разговариваю со своим отражением в зеркале. Когда я вернулся в комнату... Штраусу непременно захотелось вызвать для меня такси, и пришлось доказывать ему, что я прекрасно доберусь до дома сам. Все, что мне нужно — глоток свежего воздуха. Мне хотелось побыть одному. Я почувствовал себя именно тем, кем назвал меня Немур — высокомерной, эгоцентричной сволочью. «В отличие от Чарли, я не способен думать о людях и их проблемах. Мне интересен лишь я и только я». Я увидел себя глазами Чарли, и мне стало стыдно. Через несколько часов я обнаружил, что стою перед своим подъездом и побрел вверх по лестнице. Из-под двери фей пробивался свет, но как только я собрался постучать, Из квартиры донеслось ее хихиканье и ответный мужской смех. «Опоздал». Я осторожно вошел в квартиру и остановился, не осмеливаясь включить свет. Я просто стоял, наблюдая за кружащимся перед глазами водоворотом. «Что случилось со мной? Почему я так одинок?»